Да, пожалуй, здесь тоже не стоит косить бурьян Дэнни, владевший домом, который можно было сдать в наем, стал великим человеком Апилон, сняв этот дом, довольно высоко поднялся по ступеням общественной лестницы известно думал ли Денни получать квартирную плату и думал ли Пилон ее вносить. Если думали, то оба были разочарованы в своих ожиданиях. Бедняга Пилон отдал бы Денни причитавшиеся с него деньги, если бы они у него были, но их никогда не бывало. Во всяком случае, они исчезали прежде, чем ему удавалось найти Денни. Пилон был честным человеком. И порой ему становилось не по себе при мысли о доброте Денни и о собственной бедности. А как-то вечером я оказался обладателем доллара, неспосланного столь удивительным способом, что я тут же постарался об этом забыть, опасаясь помрачения рассудка. Какой-то человек у дверей отеля «Сан Карлос»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 и с его помощью заманил к себе в дом двух пухленьких девиц. не проходя мимо, услышал шум и радостно поспешил войти. Пилон пал в его объятия и отдал все, что у него имелось в распоряжении Дэнни. А потом, когда Дэнни помог ему разделаться с одной из девиц и с половиной вина, между ними началась чудеснейшая драка. Дэнни лишился зуба, а рубаха Пилона — была разодрана в клочья. Девицы визжали и пинали того, кто оказывался внизу. Наконец Дэнни встал с пола и поднул одну из девиц в живот, так что она вылетела за дверь, квакая, как лягушка. Другая девица украла две кастрюли и тоже вылетела за дверь. Ты... <сосы> И понятия не имеешь, какие все женщины-твари. Нет, как раз я имею. И понятия не имеешь. А я тебе говорю, имею. Врёшь. Слушай, ты. Началась новая драка, но уже далеко не такая славная.